Голова, тринадцатая. Вечером Марианна ждала дев в старой комнате отдыха. Она заранее позаботилась о том, чтобы освободить помещение для сеанса с пяти часов до половины седьмого. Обычно старая комната отдыха служила общей гостиной. Она представляла собой довольно просторный зал с широкими диванами, низкими кофейными столиками и длинным обеденным столом. На стенах, обклеенных золотисто-красными тисненными обоями, Висели тёмные портреты предыдущих ректоров. В мраморном камине плясал огонь, отражаясь в золочёной мебели. Марианна посчитала, что уютная, спокойная атмосфера гостиной как нельзя лучше подойдёт для сеанса психотерапии. Она поставила в круг девять стульев с высокими спинками и села на один из них так, чтобы видеть часы на каминной полке. Было уже несколько минут шестого. Придут ли девы? Ее ничуть не удивило бы, если бы они так и не явились. Однако, мгновение спустя, в комнату одна за другой шагнули пять девушек. Судя по каменным выражениям их лиц, они очутились здесь лишь по настоянию фоски. «Добрый вечер», — улыбнулась Марианна. «Спасибо, что пришли. Садитесь, пожалуйста». Девы настороженно посмотрели на стулья и, опасливо переглянувшись, уселись поближе друг к другу, оставив свободными два места с обеих сторон. Марианна подметила, что одна из девушек — высокая блондинка, их негласный лидер. Она первая опустилась на стул, а остальные последовали ее примеру. Под их неприязненными взглядами Марианна вдруг занервничала и сама себе удивилась. «Это ведь смешно — робеть перед горсткой юных студенток, пусть даже умных, невероятно красивых». Тем не менее, где-то глубоко внутри Марианна их побаивалась. Она вновь почувствовала себя тем гадким утенком, каким была в детстве. На миг почудилось, что она в школе перед враждебной компанией популярных девочек. Интересно, какие эти девушки на самом деле? Может, в глубине души им сейчас тоже страшно? Вдруг их надменность и высокомерие — напускное, а в действительности они также сомневаются в себе? Единственной из дев, с кем Марианна уже успела пообщаться, была сирена. Она сидела, смущенно потупившись, глядя в пол. Должно быть, Морис поставил ее в известность об их стычке. Остальные без всякого выражения молча взирали на Марианну. Никто не проронил ни слова. Десять минут шестого. Фоско опаздывает. Есть надежда, что он вообще передумал присутствовать на сеансе. — Пора приступать, — наконец произнесла Марианна а как же профессор возразил блондинка вероятно задерживается начнем без него давайте сперва познакомимся я марианна повисла небольшая пауза потом блондинка пожав плечами отозвалась карла наташа следом представилась одна из ее подруг «Дия». лилиан сирена подала голос последней вы и так знаете как меня зовут да сирена знаю Собравшись с мыслями, Марианна обратилась ко всей группе. «Я хотела бы спросить, что вы сейчас испытываете, сидя здесь?» Вопрос повис в воздухе. В ответ — ни единого звука. Марианна почти физически ощущала исходившую от дев неприязнь, однако сдаваться не собиралась. «Лично я, например, чувствую себя странно. Все время невольно смотрю на пустые места». Она кивнула на свободные стулья и думаю о тех, кто должен был бы прийти, но не пришел. — О профессоре? — уточнила Карла. — Не только о профессоре. — Как вы считаете, о ком еще я говорю? Карла взглянула на стулья и насмешливо закатила глаза. — Вы что, поставили их для Тары и Вероники? — Какая глупость. — Почему глупость? — Потому что их, естественно, не будет на сеансе. «Тем не менее они остаются частью группы», — возразила Марианна. «Мы часто говорим об этом в рамках групповой психотерапии. Даже если человека больше нет с нами, долго сохраняется мощный эффект его присутствия». При этих словах Марианне вдруг померещилась, что на одном из стульев сидит Себастьян и с любопытством за ней наблюдает. Отмахнувшись от видения, она продолжила. «Признаюсь, мне интересно, каково это» принадлежать к такой группе. Что это для вас значит?» Девушки молча таращились на нее. «В психотерапии группы часто ассоциируются с семьей. В ней также выделяются братья и сестры, матери, отцы, тети и дяди. Вы друг для друга тоже что-то вроде семьи. Можно сказать, вы потеряли двух сестер». Ответа снова не последовало. И Марианна осторожно осведомилась. «Наверное, профессор Фоско в вашей группе — отец?» — воцарилась мучительно неприятная тишина. Марианна не отступала. «Он — хороший отец?» У Наташи вырвался раздраженный вздох. «Какая чушь!» — воскликнула она с сильным русским акцентом. «Как будто мы не понимаем, чего вы добиваетесь». «И чего же я добиваюсь?» «Вы пытаетесь развести нас, чтобы мы с дуру сболтнули о профессоре какую-нибудь гадость?» Хотите поймать его в ловушку? «Почему вы решили, что я хочу его поймать?» Наташа лишь возмущенно фыркнула, и Карла пояснила за неё. «Слушайте, Марианна, мы в курсе, в чём вы подозреваете профессора, но он не имеет к убийствам никакого отношения». «Вот именно!» — с жаром подхватила Наташа. Судя по тону, этот разговор вызвал у неё бурю негодования. «Когда убивали Тару и Веронику, он был с нами» я вижу вы очень сердитесь наташа хорошо что вы заметили девушка усмехнулась да сержусь на вас марианна кивнула на меня легко сердиться я ведь не представляю никакой опасности должно быть гораздо труднее злиться на вашего отца за то что он допустил гибель двух дочерей О, господи он то тут причем не выдержала молчавшая до этого момента лилиан а кто же тогда виноват смерти Тары и Вероники. «Они? Сами!» — спокойно откликнулась Лилиан. Марианна напешила. «Что? Как это? Они должны были проявить больше осмотрительности. Тары и Вероника просто дуры. Обе!» «Точно!» — подтвердила Дия. Карл и Наташа согласно кивнули. Марианна уставилась на них, лишившись дара речи. Конечно, найти виноватого проще, чем осознать собственное горе и оплакать потерю. Но сейчас Марианна, всегда чутко улавливавшая чужие эмоции, вдруг поняла, что девы вообще не чувствуют ни горечи, ни скорби, ни угрызений совести. Только презрение и пренебрежение. Похоже, единственным человеком в колледже, кто горевал по Веронике и Таре, была Зои. Странно. Обычно при угрозе извне члены подобных коллективов сплачиваются, смыкают ряды. Марианне вспомнили сию сеансы психотерапии в Лондоне, с Генри и остальными. Между этими двумя группами было что-то общее. Присутствие Генри всегда разъединяло и ссорило пациентов, мешало нормальной работе в группе. Может, и здесь происходит нечто подобное. В таком случае угроза для членов коллектива шла не извне, а изнутри. В этот момент раздался стук. Дверь отворилась, и в комнату вошел профессор Фоско. «Можно к вам присоединиться?» — улыбнулся он.